Биткоин стоит шесть тысяч долларов. Быть может, деньги и власть всего лишь проливают свет на истинную сущность человека, которая очень глубоко пряталась внутри. 2017 год стал самым плохим периодом в моей жизни. В тот год я потерял себя. Это был поворотный момент, моя истинная сущность вылезла откуда-то изнутри, Я заняла доминирующую позицию. Чувство собственного превосходства и ложное ощущение уникальности накрыли меня с головой. Все комплексы и обиды, которые я подавлял и хранил с детства, нашли прореху в моей броне и дали о себе знать. Я начал доказывать всем подряд, как сильно они ошибались на мой счет. Каждая моя клеточка будто кричала «Вы никогда не верили в меня, так посмотрите, каких высот я достиг! Я гениален!» Тот факт, что я стал миллионером, захватил мой примитивный разум. Я напрочь отказывался верить, что это была лишь случайность. Я внушал себе, что моя инвестиция и мой успех — это плод многолетних усилий, хорошо продуманный план, который и привел к такому блестящему результату. Даже если покупка монет и была делом случая, то уж мое нежелание продавать биткоины на начальных этапах точно обусловлено моим финансовым талантом. Ведь я предвидел, что случится с курсом. В отличие от тех жалких неудачников, которые кричали во все горло, что биткоин – это всего лишь пузырь. Ну и посмотрите теперь, где я, а где вы. Не знаю, что на меня нашло. Позже, потеряв абсолютно все, я осознал, как люди могут меняться, когда дело касается денег и власти. Возможно, это не деньги меняют человека, а человек просто-напросто перестает притворяться. Быть может, деньги и власть всего лишь проливают свет на истинную сущность человека, которая очень глубоко пряталась внутри. После тщательного самоанализа и наблюдения за поведением окружающих с годами я пришел к выводу, что у каждого взрослого человека существует раздвоение личности. Я задумывался об этом еще в подростковом возрасте, закрываясь в комнате и не разговаривая ни с кем месяцами, но только пройдя через это лично смог убедиться в своей гипотезе окончательно. Почему люди, которых ты знаешь так много лет, могут так легко предать тебя? Почему многие бросают семьи и забывают друзей после того, как добиваются успеха? Почему мы делаем больно близким и любимым, а потом отказываемся понимать, как это произошло? Только синдром раздвоения личности объясняет все. В каждом взрослом человеке живет несколько личностей. Люди по-настоящему искренни и открыты только в детстве. А окунаясь во взрослую жизнь, где всем правят деньги, они начинают меняться. Очень тяжело оставаться по-детски наивным и добрым, когда все кругом хотят тебя обидеть. Получив несколько увесистых пощечин, люди инстинктивно начинают обороняться. Самое эффективное средство защиты — это маска. Ты надеваешь ее и притворяешься тем, кем хочешь, кем не являешься по сути, но кто способен тебя защитить от всей той боли, что обрушивается на тебя со всех сторон от обид, предательства, разочарования, потерь. Со временем реальная личность уходит на второй план, стирается, и жизнью начинает управлять личность придуманная. Маска становится лицом. Некоторые могут прожить всю жизнь с этой маской, так и не раскрыв своей подлинной сущности. Но многие теряют контроль, когда случается что-то действительно значимое. Очень тяжело притворяться, если бушуют эмоции и чувства. Наверное, поэтому влюбленные люди так сильно меняются. Они просто становятся настоящими, перестают прятаться за маской, по крайней мере, с любимым человеком. Мое истинное лицо раскрыли деньги и власть. Я лицотворял собой именно тот случай, когда реальное намного хуже придуманного. Деньги и власть разбудили во мне давно забытого дьявола, который таился глубоко внутри и ждал своего часа. Ботаник-подросток, посмешище всей школы, который ненавидел всех вокруг, вдруг очнулся и решил взять реванш. Это напоминает репортаж с места трагических событий, когда тинейджер тихоне берет в руки оружие и расстреливает однокашников прямо в классе. Моим оружием стали деньги. Ощутив власть и богатство, я перестал притворяться, не видел смысла. Я показал свою сущность свой звериный оскал и сделал больно очень многим людям. Я променял душу на деньги. Богатство стало для меня единственной ценностью. У меня больше не было сил ломать комедию дальше. И я предал Джена. Никогда не прощу себе того, что сделал. Если бы можно было повернуть время вспять, я бы все изменил. Никакие деньги того не стоили. Судьба подарила мне замечательного наставника. Он открыл свое сердце, увидел во мне сына, дал все, что мог. А я взял и предал его. Просто предал. Невыносимо осознавать, что деньги для меня были важнее всего в этой жизни. Тот год начался с обвала котировок биткоина. Появилась новость о проверках Народным банком Китая крупнейших криптовалютных бирж, и рынок рухнул. Я не находил себе места. Мой капитал таял на глазах. Преодолев отметку семь тысяч, биткоин очень быстро опустился до 6 тысяч долларов. За один вечер я потерял более 15% своего состояния. Для меня столь стремительное падение было абсолютной неожиданностью. Я привык, что курс лишь постоянно растет, а в данной ситуации растерялся, не зная, что предпринять. Я не спал 4 ночи. На пятый день, поддавшись эмоциям, Я принял решение купить еще больше монет, невзирая на уверенное снижение курса. Невероятно. Как эмоции могут управлять разумом? Ведь только месяц назад я с умным видом разглагольствовал, сколь нелепо в своих действиях трейдеры, которые покупают акции на падающем рынке, те самые ловцы ножей. Я считал их слабыми игроками, неудачниками, которые не могут справиться со своей экспансивной импульсивностью, и недоумевал, как при этом могут они управлять активами. Самое смешное в этой истории, что вскоре я сам оказался в похожей ситуации. Поддавшись панике, в какой-то странной ажитации я стал скупать биткоины на падающем рынке, наглухо заткнув аффектом робкий голосок разума. За два дня я увеличил число своих биткоинов до 210 монет. Я был в полной прострации, я абсолютно не понимал, что делаю. Мне так нужна была поддержка Джена в тот момент. Почему я ему не рассказал? Падение продолжалось, но через три дня рынок начал успокаиваться. А еще через несколько дней обвал полностью прекратился, и я почувствовал облегчение. Курс постепенно стал восстанавливаться, и моя нервная система восстанавливалась вместе с ним. Я успокоился. В этот раз пронесло. Даже ловцы ножей иногда оказываются правы. Что я так переживал?